ЛЮЧИ ОТ БЕРЛИНА БЕРЛИН На славянской реке Шпрее, с ее серебристыми в древности водами, была деревенька по названию Берлин. В ней жили славяне. Они ловили рыбу, охотились в дремучих лесах, жгли языческие костры, а вокруг тишь, жуть, тьма, вой. Потом из деревни вырос городишко, славянский город Берлин. Но вот явился бранденбургский маркграф Фридрих Железные зубы, выстроил здесь замок, который и стал оплотом всего могущества Бранденбурга. За массивами камней в окружении решеток ютились члены Гогенцоллеронского дома. Славяне заложили начало Берлина, славяне же и отстроили Берлин. Пройдет время и Берлин станет столицей всей Германии, и никто уже не помнит тех первых пахарей и скотоводов, на костях которых покоится величие этого мрачного города. 22 сентября 1760 года в замке Шарлоттенбурга сидели два генерала, уже побитых, Ганс фон Левольд и Зейдлиц. Берлин засыпал, в окнах гасли огни, беседу Левольда и Зейдлица прервал топот кованых ботфортов. К ним явился растерянный берлинский комендант фон Рохов. «Вы так мирно сидите тут!» «Ататлебен уже возле городских ворот. С ним пришел авангард. За ним движется конница чернышова Сопротивление Берлина считаю губительным для столицы, и я сдам его». «Не дури», — ответил Зейдлиц. «Армия принца Вюртембергского неподалеку, и она сумеет постоять за столицу». Наконец, — добавил Левольд, — это же Татлебен. Немало он прожил вместе с нами в Берлине, и сын служит в наших войсках, славный мальчик, весь в папашу. И король подарил Татлебену поместье, фон Рохов. Идите к дьяволу со своими страхами. Берлин тогда был тыловым госпиталем для офицеров Фридриха. Здесь же, в столице, содержали знатных военнопленных и многих русских. Хотя Берлин и называли Афинами на Шпрее, Но это была скорее обширная несуразная деревня с населением в 120 тысяч жителей. И вот эта деревня проснулась, разбуженная канонадой. Русский авангард, стоя под стенами, выстреливал ядра и бомбы. Богатые берлинцы быстро вязали тюки и удирали прочь. Остальные решили победить казаков водкой. Кто-то из берлинцев, видать, самый опытный, провозгласил. «Как можно больше водки?» «Я знаю русских». Они напьются, станут лупить друг друга, а нас уже не тронут. Водку берлинцы покупали на деньги, собранные в складчину, но всю водку выдули войска принца Вюртембергского, которые неожиданно вступили в Берлин, опередив Татлебена. Татлебен понял, что его надежды захватить Берлин врасплох потерпели крах. Он растерял все снаряды, у него остались лишь две пушки, есть было нечего. Лошади и люди изнурены до предела, и он отошел. Мы приближаемся к самому интересному моменту русской истории. Чтобы понять все дальнейшее, нам необходимо знать, чего добивался Татлебен под Берлином. Этот мерзавец желал не только обогащения, нет, в душе Татлебена была взлелеена мысль обязательно вступить в Берлин одному, чтобы ни с кем не делить славы. Сейчас он сунулся в ворота наугад, не дождавшись подхода корпуса Чернышова, рассчитывая, что в панике жителей удобнее прорваться в город. Но во главе гарнизона стали опытные вояки — Зейдлиц с фон Левальдом. Они дали Татлебену тумака, и он отлетел от ворот. Однако тотлебан был чистолюбец упрямый, теперь он обдумывал, как ему поступить, когда войска Чернышова придут. Далее поведение Татлебена будет складываться из коварства, двурушничество и удивительной бессовестной лжи эта ложь начиналась с того что тотлебен в своей первой неудаче приступа к берлину обвинил захара чернышова он обвинил чернышова который еще не успел доскакать до берлина чернышов шел к берлину вслепую ибо татлебен сознательно лишал его донесений и сводок старший татлебен на почину чернышов и должен был возглавить экспедицию на берлин Хотя было ясно, тотлебен зубами станет держаться за свою самостоятельность. Двигая колонну от Фюрстенвальда, Чернышов на ходу разработал план боя, чтобы разбить войска принца Вюртембергского и сразу ворваться в столицу. На помощь к нему пришла на рысях дивизия Петра Ивановича Панина. Татлебен же по прибытии Чернышова и Панина сделал вид, будто и знать их не знает. Он продолжал действовать в одиночку но сумел выклинчить у Чернышева 9000 человек. Себя усилил, а соперника ослабил. Затем тотлебен стал выискивать в обстановке момент, а в Берлине лазейку. Честного боя с открытым забралом он не признавал. Чернышев же верхом вымахал под самые стены Берлина. «Эй, немцы, по чести, говорю вам, открывай ворота!» На что ему ответили с пушечных верхов Мы откроем Берлин, только увидев своего короля. Взгляните на мою кобылу, — хохотал чернышов Разве не узнаете кобыла своего короля? Лошадь под генералом была действительно из королевских конюшен Фридриха. Где он достал ее, об этом чернышов болтать не любил. Вызывающее поведение его озлобило немцев, и пушечное ядро, дымно воняя, рухнуло неподалеку. Острой щебенкой и песком сыпануло в лицо. Он отъехал к лагерю, Это была его рекогносцировка. Чернышев, как следует, рассмотрел ворота. Берлин, главная кузница всей боевой мощи Фридриха, лежал перед русскими весь в зелени садов, розовея по утрам черепицей и дымя трубами арсеналов, литейных цехов и сукновален. В очень узком кругу друзей с Петром Паниным во главе Захар Григорьевич чернышов решил, завтра в семь едва рассветет, быть штурму Берлина. Сигнал для армии — три выстрела горящими бронскугелями. Чернышов по старшинству своему приказал Тотлебену подойти с корпусом на подмогу для штурма. На что Тотлебен ответил, что этим предложением его так обидели, что теперь он горько рыдает, и приказа не исполнил. На второй приказ Чернышова — передвинуть легкую конницу за реку, Тотлебен даже не ответил. Вскоре к Берлину спешно подошел австрийский корпус Ласси. Сразу усложнилась задача Татлебена. У него появился лишний соперник. Татлебен обдумывал вопрос, как принизить значение чернышова и Ласси, а самому стать главным. И вот ночью, втихомолку, Татлебен прокрался между корпусами чернышова и Ласси. Этим маневром он прервал между ними связь, сам занял центральное положение, и теперь без его содействия не могли действовать остальные войска. Из этого видно что даже в полевой тактике можно быть интриганом и карьеристом далее тотлебен по секрету ото всех послал в берлин трубача с письмом в прусский военный совет тотлебен передал совету план штурма берлина разработанный чернышевовым и предложил немцам задуматься над своей судьбой трубач объявил благородный генерал тотлебен скорбит душою за вас если будет штурм берлин подвержен станет ужасом от Чернышева и австрийцев. Но если вы сдадите Берлин лично тот Тотлебену, тогда он берет ваш город под свое покровительство. Наступал рассвет перед штурмом. Невозможно довольно описать, с какой нетерпеливостью и жадностью ожидали войска этой атаки. Надежда у каждого на лице живо обозначалась. Музыканты уже были наготове чтобы играть. Барабаны и летавры вышли вперед, дабы суровой музыкой войны воодушевить атакующих. Врачи разложили на траве свои страшные корнцанги для внимания пули с тела. Роса покрыла ужасные их ножовки для ампутаций. Все замерло в напряжении. Вот-вот вырвутся из пушечных пастей три горящих бронскугеля. И тогда, тогда все решится. чернышов глянул на свои часы, что болтались в кожаном кесете у золотого пояса. «Примкни, богинеты, к ружьям!» — скомандовал он но из утренней прохлады от гальских ворот вдруг затрубили рожки парламентеров. Татлебен уже принял от берлинцев условия капитуляции. Еще в три часа ночи он вошел в Берлин, сменил гусарами караулы на гауптвахтах и приворотах, а сам двинулся к дворцу короля. Темны закоулки людской подлости. Бой, правда, вспыхнул. Но этот бой начался между русскими и австрийцами за обладание воротами гальскими и бранденбургскими. Чернышов велел уступить ворота корпусу Ласси, а сам поскакал на Форштадт, где его ждал бригадир Бахман. «Ты кто таков?» «Я комендант Берлина», — отвечал Бахман. «Какой дурак тебя назначил в коменданты?» «Мой начальник, генерал Татлебен». Повидав Татлебена, Чернышов чуть не избил его вам бы кур воровать, а не города брать. Капитуляции прилично, когда ее диктует сила оружия, а не воровство тихонькое. Где гарнизон немецкий? Куда наши пленные подевались? Тут стало ясно, что весь гарнизон Берлина Татлебен выпустил. Прусские войска при знаменах и при оружии быстро уходили на Шпандау, гоня перед собой и русских пленных офицеров. Чернышов. Сам, хлебнувший горе в плену прусском, этого не стерпел. — Петр Иванович, — велел Панину, — бери конницу, измельчи весь гарнизон в капусту, засоли в бочках и бочки сюды прикати. Но условия капитуляции того не допускают, — помертвел от бешенства Татлебен. Чернышов плюнул ему под ноги. «Видал — Видал? — спросил наплевок, показав. — Вот твои условия. В стремительном набеге русской кавалерии закончил свое бесславное существование гарнизон прусской столицы. Бой под Шпандау был очень жарким, с огнем пушек и сабельным визгом. Кто не сдавался, того рубили, кто сдавался, того гнали в тыл. Никого из русских не устраивало то прозаическое будничное вступление в Берлин, которое подготовил и осуществил тотлебен. Русские войска в занятии Берлина видели конечный результат кровавой тяжбы. Для России быть в Берлине означало вздохнуть полной грудью, словно облегчая себя после изнурительной борьбы с врагом. Совсем не так думали о Берлине австрийцы. Для них Берлин оставался лишь городом, богатым и нарядным, из которого надо брать все, что можно утащить с собою. И если Чернышова отделяла от Татлебена политическое сторонодело, то венский корпус Ласси стал прямо враждебен русским войскам в Берлине по соображениям человеческой морали. Татлебен потребовал с Берлина контрибуции в 4 миллиона. Да не новой эфремовской монетой, которая худа, а старой. Тогда берлинский банкир Гацковский брякнул на стол генерала мешки с 200 тысячами таллеров.